Девитол. Гернухору казалось, будто в подреберье ему неотвратимо вворачивали раскаленный бурав. Он закусил губу. Ноги пришли в движение, задергались, заелозили туда-сюда по шершавой пыльной поверхности. Боль распространялась по телу, хлестала плетью, отдавала в позвоночник. От нее меркло в глазах. Хотелось бешено вскочить, отшвырнуть пыточную машину и куда-то бежать. Гернухор подвывал, скулил, мотал головой, но не смел потревожить инъектор. Если поторопить или нарушить процесс, Девитул вообще не всосется. Он и так вводил его себе с большим опозданием, да и тот самой скверной очистки, дешевая бурда для нищих регистрантов, и для него, о, творцы, для него, бывшего полутысячника Гернухора, доведенного до состояния, когда он был готов землю грызть даже и за эту переулочную бурду. Стырить бы у Амад ее Вибра что чтобы и зашли на боль, захлебнулись в крике чтоб все кишки наружу, чтоб вкусили хоть чуть-чуть от того, что он, Гернухор, хлебал сейчас полной мерой. Наконец инъектор издал мелодичный звук, сигнализируя, что опустел. Игла втянулась обратно, и прибор занялся ее очищением, но Гернухор с прежней судорожной силой удерживал инъектор у бока. Руки попросту отказались подчиняться ему, а боль сделалась запредельной. Девитол начал расходиться по жилам. Сколько раз заходящееся сердце прогонит его по большому и малому кругу, прежде чем печень сумеет, наконец, отфильтровать всю дрянь отраву. Надолго ли этот ужас? На полдня? На весь кусок жизни, которую этот девятол должен был ему подарить. Гернухур все-таки оторвал от тела инъектор, швырнул его прочь и с невнятным воем вскочил, лапая кобуру, выхватил луч и мед. Миг, и тонкий, как игла, малиновый луч, пробежал, по воде, отмечая свой путь полосой свистящего пара. Снес, не заметив заросли прибрежных кустов, и упал на спину сонного гипопотама В реке страшно зашипело. Громадный зверь распахнул пасть. Раздавшийся был рев сменился бульканьем и умолк, а вскинутая голова запрокинулась и осела в воду так, словно за ней больше не было тела. Разом смолкли птицы. «Не дать, не взять». Ахнули и потеряли голос лягушки. Вздохнули и оборвали свое перешептывание камыши. Крокодил, не спеша, сполз в воду и поплыл туда, где в середине большого, мутно-багрового пятна что-то еще шевелилось, еще выбрасывало кровавые фонтанчики пузырей. Гернухор и как остановился только тогда, когда. Начали падать срезанные пальмы, и стало ясно, что еще чуть-чуть, и пятно, выжженное его буйством, может оказаться замечено. Едва он трясущимися руками убрал лучи мед, как за спиной раздался шипящий, не вполне человеческий голос. «Что? Отвершенный! Не задался день? Тебя ведь вроде гернухором зовут». Голос был негромкий, какой-то обволакивающий и воспринимался, похоже, не просто слухом. Казалось, сиропом он стекал прямо в мозг, сквозь отверстие на макушке. Хотелось слушать его, запоминать каждое слово и немедленно подчиняться. — Да, верно, — непроизвольно ответил. Коридорбиец повернулся и обомлел. Перед ним высилась долговязая фигура в черном балахоне, то ли стоявшая на земле, то ли, наоборот, совсем ее не касавшаяся. Это был старший из группы наблюдателей, присланных с темной стороны. хору не единожды доводилось видеть этого рептояра, И всякий раз тот смотрел на него как-то странно, то ли удивленно, то ли оценивающе, во всяком случае, с неприкрытым интересом. Хорошо хоть не облизывался. Попыток заговорить с Гернухором рептаяр правда, не делал, может быть, потому что поблизости обыкновенно присутствовал Зетх, но Гернухор и подавно его общество не искал. Ему и без того неприятностей хватало. Репт сделал какое-то движение и вдруг оказался на расстоянии вытянутой руки. Не бойся меня, я пришел к тебе с миром. Вновь потек прямо в голову густой янтарный сироп. Мое имя ничего тебе не скажет, но мы с тобой одной крови у вибрации наших сущностей одна частота я пришел чтобы разбудить тебя и освободить с этими словами он подошел уже вовсе вплотную откинул на спину капюшон и положил когтистую четырехпалую лапу бывшему полутысячнику на плечо смотри мне в глаза герну хор смотри внимательно не отводи глаз внешность у рептаяра была такая что крокодил рядом с ним показался бы безобидным котенком и дело было не в кинжальной заточке бесчисленных зубов как вообще на всяком лице главенствовали глаза они лучились неярким, но необъяснимо притягательным лиловым светом. Гернухор смотрел и смотрел в них, утопая в двойной пропасти бездонных зрачков и ощущая, как уходит сводящая с ума боль, как тело и разум наполняются силой, а из потаенных недр души Начинает свое восхождение глубоко загнанная чернота. Вот она стала облекаться в мысли, чувства, желания, как горному пику, взмывая к сверкающему, аспидными гранями осознанию собственной исключительности, той, которая означает безраздельное и полное право на власть, той, для которой существует только клан и его, гернухора, место в веками отшлифованной иерархии. Все и все, что за пределами этого круга, суть жалкие изгои, пыль под ногами, прошлогодняя листва, расходный материал для исполнения желаний. Их закон, заповеди их нравственности, шуршание сухой листвы под ногами. Ничто не встанет на пути у гернухора, идущего взять свое. Вот и услышал голос своей крови. Рептояр медленно убрал с его плеча свою лапу. Отвел глаза и накинул на чешуйчатую голову капюшон. Всецело доверяйся и повинуйся ему. А Отринь все наносное, человеческое. Решение должна принимать твоя истинная сущность. И помни, Гернухор, теперь ты не один. Ты из нашего клана. Я всегда буду рядом, я всегда найду тебя. Еще раз кивнул, повернулся и легко поплыл прочь. Тут же из-за кустов возникли еще двое, пристроились к нему справа и слева, и вскоре троица исчезла, словно растворившись в волнах жаркого воздуха, наплывавшего. Из близкой пустыни.